Глава 15 Кева Пламя охватило равнину. От Забадарских деревень остался лишь дым. Он вздымался и зачернял небо. Мертвые лошади лежали рядом с трупами Забадарских мужчин, женщин и детей. Этого я и боялся. Были там и мертвые паладины. Их черные с красным доспехи выглядели предельно нелепо на зелени равнины, рядом с убитыми безухими лошадьми. Но больше всего внимания я уделял их оружию. Топорам, мечам, копьям и аркебузам. Последние меня особенно интересовали. Я забрал огнестрельное оружие с тел убитых паладинов, а потом отступил к лагерю, который две тысячи забодаров в саде разбили на открытые равнине. Большинство забадарских племен присягнули Шаху-Алиру и готовились мигрировать в сторону Лискара и Таккалая. Мы проигрывали. Наши воины почти не выходили из юрт. Никакое притворство не помогало скрыть уныние и страх на их лицах. До Михея Железного и его странного оружия этими равнинами правили они. Но не все здесь стало огнем и пеплом. Оттолкни один из валунов, разбросанных по траве, и ты, вероятно, обнаружишь семейство снующих туда-сюда хомяков с красными полосками и глазками-бусинками. В отличие от кастания, летний воздух здесь не душил своей густотой, поэтому дышать полной грудью было приятно. Хотя местности называли равниной, скалистые холмы, заросли орешника и тянущиеся к солнцу травы делали ее совсем не плоской. Полководец с сознанием этих земель мог использовать укрытия, узкие места и возвышенности, так что я был внимателен и исследовал все, что мог. Тем вечером я показал Саде одну из аркебус Михея. Мы сидели на берегу озера, солнце опускалось в сторону Кастани. Квакали лягушки, стрекотали цикады, мир пел песню жизни. Хотя это оружие было примерно с руку длиной, ствол был длиннее и уже, чем у всего, что мы использовали в Сирме. Это означало, что и шарик здесь меньше пули. Если заглянуть внутрь, в стволе имелись волнообразные желобки, напоминающие водоворот. Каким-то образом они увеличивали скорость вылетающей пули. Самым хитрым дополнением был вращающийся цилиндр рядом со спусковым крючком. Четыре его отверстия содержали пули, которые выстреливали при вращении. Время терялось только на перезарядку барабана. Если у лучшей янычарской аркебузы интервал между выстрелами составлял 5 секунд, у этой – одну. «Итак», – заключил я, – «ты видишь, что всего одна шеренга солдат может обстреливать атакующую кавалерию. Как только те израсходуют свои четыре выстрела, стрельбу продолжит следующий ряд». При такой скорострельности мы понесем огромные потери, пытаясь их перебить. Нам понадобятся такие же хорошие аркибузы. И союзники, чтобы держать эти аркибузы. Для победы мы должны быть такими же сильными, как Михей». Сади слушала, но взгляд у нее был отстраненным и меланхоличным. «Забадары говорят, что это были не просто аркибузы. Там была ракета, которая визжала, как Ахрия, и лошади бросились бежать». Мне они тоже говорили об этом. Я потрогал пальцами канавки в стволе аркибузы. Нужно срезать лошадям уши. Не придется ли вырезать им и глаза, когда Михей выучится пугать светом? Что бы он ни делал, мы должны лишать его преимущества. Своим лошадям уши он уже отрезал. Тогда где для тебя проходит черта? Сади вздрогнула от того, что ветер задул ей на лицо пряди рыжих волос. Ясно, что мою волю ты не учитываешь. Ты нарушил ее, когда освободил меня. Я не пытаюсь исполнить твои желания. Я пытаюсь убить человека, который убил мою дочь, и освободить Кастани. А зачем тебе для этого я? Ты принцесса Селуков и Хатун Забадаров. Твое положение привлечет на нашу сторону многих. Значит, ты используешь меня, как Эбра использует моего брата Алира. Использую? У тебя же так же много причин сражаться, как и у меня. Это так, но мне хватает здравого смысла понимать, что если мы будем грызться друг с другом, нам не победить империю, которая во много раз больше. Я в конце концов сбежала бы из Зелтурии и вернулась в племя, но теперь мы вне закона. Я покачал головой, едва не смеясь над ее самоуверенностью. «Зилтурия в сотнях миль отсюда, и к тому же нет гарантии, что ты сбежала бы, учитывая, что стражи, ученики, хисти. Я слыхал, они делают татуировку в виде рун на каждом изгнаннике, и если кто-то пытается сбежать из священного города, руны жгут плоть до тех пор, пока их носитель не вернется». Сади хихикнула. «Думаю, что сумею перехитрить пару дервишей». «Может быть, но разве ты не горишь желанием отомстить за свою семью?» «В этом и дело, в моей семье!» Она посмотрела на меня ожесточенно и твердо. «Живые важнее мертвых. Если я взбунтуюсь, то рвущиеся к власти фракции используют меня для борьбы с моим братом, а это значит, что мне придется убить его или умереть самой. Тогда какой смысл мстить за семью?» Даже ее отец отказывался становиться шахом, когда мы этого хотели, до тех пор, пока его брат Селим не пригрозил убить его детей. «Иногда нет выбора, кроме как убить собственного брата, прежде чем он убьет тебя». «Знаешь, мне не нравился твой отец, но я уважал его, что он был готов пролить кровь, когда необходимо». «Мой отец не хотел быть шахом». «Его использовали источники фракции Янычар, не доверявших дяде Селиму». «А когда отца вынудили взять власть, Великий Муфтий приказал казнить не только Селима, но и всех его сыновей, даже младенцев, даже...» «Я был частью той фракции». Хоть и простым солдатом. Я не знал судьбы постигшие детей Селима, пока недавно об этом не сказала Несрин. Это напомнило мне о младенцах и детях, которых я вытаскивал из моря Сия, и чьи святилища зарыл в землю голыми руками. Я содрогнулся. «Говорят, Селим был жесток», — сказала Сади. «Но мой отец позволил источнику казнить детей Селима. Чем он лучше?» Из воды выпрыгнула оранжевая лягушка и заквакала у моих ног. Я вспомнил, как Тенгиз говорил, что оранжевые ядовиты. Меня так переполняла ярость из-за убийства дочери, что я забыл об отце. Я надеялся, что он еще жив. Я отодвинулся от лягушки. В саде даже не шелохнулось, когда та перепрыгнула через ее ногу. «Я знал обоих братьев», — сказал я, когда лягушка скакнула обратно в воду. «При осаде Растергана Селиму поручили искоренить шпионов». Он распял сотни всего лишь по подозрению и поджаривал их до тех пор, пока с них не слезла кожа. Для Селима кровопролитие было первым вариантом, а не последним. Он убивал, чтобы запугать, а не ради справедливости. Вот поэтому он запомнился как жестокий. «Твой отец таким не был», — продолжил я. Он позволил источнику казнить сыновей Селима, потому что однажды они могли вырасти в сильных мужчин и прийти за его головой, «Основная цель Источника — обеспечить общественное благо, то есть любой ценой предотвратить конфликты из-за трона». «Провались он, этот Источник, и все, чему они там мучат!» Сади хлопнула себя по ладони. «Должен быть лучший способ, а иначе мы хуже Михея. Каждый раз, когда умирает Шах, мы делаем друг с другом то, что Михей сделал с нами». «Если бы мы жили в справедливом мире, Сади была бы права». «Вероятно, она слишком молода и потому не понимает. Мы можем защитить то, что важно для нас, только с помощью силы. Если я чему-то и научился, так это тому, что на войне ты либо мясник, либо мясо», — сказал я. «Надеюсь, однажды ты найдешь лучший способ. Но сейчас моя единственная забота — победить Михея». «И какой ценой?» Отец когда-то сказал мне, что правитель определяет характер своего царства, Возглавив племя, я сказала Забадарам, чтобы при любых набегах не трогали невинных мужчин и женщин. Это все равно, что запретить огню гореть в лесу. Как при таких идеалах ты оказалась во главе племени разрушителей? Став убийцей. Сади потерянно отвернулась. Как отец и дед, она была полна противоречий. Я хотел бы услышать рассказ о том, как это случилось. Почему я должна тебе рассказывать? «Чтобы ты не думала, я забочусь о тебе и хочу узнать о твоих проблемах». Теперь Сади смотрела на меня с обжигающей жалостью, будто я только что отдал ей кусочек своего сердца, которого она не хотела. Но я просто был честен. «Хочешь верь, хочешь нет, но я выросла в Кастане, в Гареме». Она откашлялась. «Жене моего отца, матери Алира, не нравилась привязанность Шаха к моей матери». Вместе с евнухами она задумала их разлучить, ведь жена достойнее наложницы. Мать Шаха действительно выглядела интриганкой, но, судя по тому, что я слышала о гареме, там приходится быть такой, чтобы преуспевать. Сади продолжала. Одна из ее схем заключалась в том, чтобы отослать меня как можно дальше на зло моей матери. Это было 6 лет назад. Сади бросила камешек в озеро, по воде пробежала рябь. В 18 я уехала из Кастани. Я должна была направиться в Таккалай, обучаться в Великом университете. Но однажды я проснулась, а все фургоны в нашем караване горели. Загорелись? Сами собой? Поджигателя мы не поймали. Она бросила еще камешек. Он дважды подпрыгнул, расплескивая воду. В общем, нас приютило племя Забадаров. Мы оказались далеко и от Кастани, и от Таккалая, а зима была близко, поэтому я жила у них. Они обучили меня забодарской жизни, но особенно мне понравился сборный лук. Сади улыбнулась счастливым воспоминанием. Я стала настолько умелой, что начала выигрывать все состязания в стрельбе из лука. Тогда вождь племени поставил меня во главе отряда охотников, и я поняла, что не хочу уезжать. Ее улыбка померкла. А потом, годы спустя, на нас напало племя из-за реки. Была битва? Нет, резня. Их было гораздо больше, и мы не могли устоять. Они захватили нашу землю и убили отца Несрина и Ямина. В гневе я вызвала их Кагана на дуэль. Он считал меня слабо и подшучивал, наливаясь перед схваткой кумысом. Он даже не стер молоко с бороды и был так пьян, что едва взобрался на лошадь. В открытом поле мы ринулись навстречу друг другу с натянутыми тетивами на луках. В Сади бросила в воду третий камень. Он прыгал так много раз, что я едва увидел, где он плюхнулся в воду. Это было слишком просто. Ты убила жестокого дурака, и что? Если Каган убит, его Хатун должна отомстить за него. Она была моложе меня и едва сумела натянуть тетиву. Сади ткнула чуть ниже шеи. Моя стрела прошла вот здесь. Я видела, как она захлебнулась кровью, а ее мать с отцом кричали. Сади погрустнела и отвернулась. Это было все равно, что смотреть, как сама умираешь. Трудно было связать девушку из ее рассказа с той, что бросала камешки в воду. Ты защищала свое племя. Я не вижу в этом жестокости. Говорят, в нас, Силуках, течет кровь завоевателей. Сади едва сдерживала слезы. Ее голос дрожал. В тот день я ощутила, как закипает кровь. Я почувствовала, что могу утопить весь мир в своей ярости. А когда увидела, что натворила, поняла, что больше никогда не хочу испытать подобное. Должен быть другой путь, способ избежать такой бойни. Иногда он есть. В большинстве же случаев либо мы, либо они. Я взял руку, в свои. Я знал многих правителей. Жестоких, вроде Селима, трусов, как Эбра, и таких, как твой отец, не повинующихся своим инстинктам и прислушивающихся к советам. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Можно ведь сказать, что Селим был сильным, Эбра сдержанным, а отец благоразумным. Но ты видишь в них самое худшее. Я вздохнул. День был долгим, полным огня и пепла. Времена сейчас тяжелые. Худшее в нас приведет к нашей гибели. Так кого я тебе напоминаю? Твоего деда. Я улыбнулся, вспоминая Джаллу. Шах Джаляль был добрым и справедливым, Он никогда не убивал без необходимости и был скромен. Он рассказывал мне о своих сомнениях, когда мы сидели у очага и пили ячменную брашку. Он сравнивал себя с Утаем и Тимуром и считал себя худшим правителем из когда-либо восседавших на троне. А еще он был сильным. У императора Ираклиуса было в четверо больше воинов, но Джаллу не сдался, и Растерган по сей день платит нам дань. Деда я почти не знала. Виделась с ним всего несколько раз. «Как думаешь, он победил бы Михея Железного?» Я глубоко вздохнул и пожалел, что не выдыхаю вишневый дым. На такие вопросы лучше отвечать с кальяном. «Честно говоря, я не знаю. Как я уже говорил, ты либо мясник, либо мясо. И, судя по всем святилищам, которые мы хоронили, Михей понимает это лучше, чем кто бы то ни было». «Кони ждали у каждой юрты и лениво жевали что-то из своих ведер». После нашей встречи Сади устроила собрание племени, и несмотря на мольбы Ямина и остальных, решено было отрезать лошадям уши. Изменят и уздечки. всаднику и лошади придется переучиваться. Для Забадара отрезать уши лошади все равно, что отрезать собственные, но это было необходимо. Война порождает немыслимую жестокость. Маквайя ожидал меня на пути к моей юрте. Он был в светло-синем плаще с капюшоном, который на нем смотрелся неплохо, хотя на любом другом показался бы мрачным. «Джин действительно велел тебя освободить Сади?» — спросил я по пути. «Или это была твоя обычная дурная шутка?» «А тебе не нравятся мои шутки?» — спросил он с безмятежно спокойным лицом. «Можно было бы шутить не так тонко». Оказавшись внутри, я зажег огонь в очаге. Собрался налить пару кружек ячменной брашки, но припомнил, что Вайя не ест и не пьет. «Как я и говорил, я не знаю, почему меня просили освободить Сади. Полагаю, хотят, чтобы мы победили». Я глотнул брашки холодящей горло. «Джиннам до нашей войны ровно столько же дела, сколько нам до войны между муравьями». «Ну, мне без разницы, что они там думают. Я их все равно не вижу». Я опять отхлебнул брашки и вытер бороду. «Знаешь, кого я вижу? Твоего желтоволосого типа. Столько дней в пути, а ты так и не сказал мне, кто он на самом деле. А теперь мы на переднем крае войны, и я думаю, пришло время сказать. Он крестесец. Не особенно обнадеживающий. Как раз с ними мы и воюем. Он один из пяти ближайших помощников Михея. Разинув рот, я посмотрел на него, а потом рассмеялся. «Да, вот это шутка! Отлично! Я не шучу! Для чего тебе связываться с одним из помощников Михея? Его имя Айкарт, у него хороший рух, я это видел». «Еще одно, что ты можешь видеть, в отличие от меня». Я выскочил из юрты, чтобы найти этого помощника Михея. Айкарт разговаривал с кузнецом при свете костра. Он помахал мне и улыбнулся, когда я приблизился. «Дай нам минутку», — сказал я кузнецу, и усач нас оставил. «Слышал, ты любишь вишневый вкус», — сказал крестесец. Улыбка у него была, как у друга детства. Он достал из заплечной сумы кальян. «Сам я любитель яблок». «Ты шпион». Он зацепил тлеющие угольки из костропалкой и забросил их в чашу кальяна. Они звонко лязгнули. Не особо хорош шпион, раскрывающий свою личность. Я остался стоять, даже когда он протянул мне мундштук. Почему ты сбежал от своего командира? Он вдохнул. Забурлила вода. Потом выпустил вишнево-яблочный дым. А ты точно не хочешь? Это потрясающе. Я сел у костра и попробовал. Яблоко добавляло вишней терпкости, и я это оценил. — Михей послал меня найти ту ведьму, — сказал он, — ту, что провела его через лабиринт. Я едва не задохнулся. Пришлось остановиться во время вдоха и выкашливать дым. — Погоди, что значит «через лабиринт»? Айкард пояснил, как ведьма по имени Ашера провела Михея и сто паладинов сквозь лабиринт. Вайя стоял рядом и тоже слушал. — Как такое возможно? — спросил я его. — Почему никто об этом не знал? Вая сел у огня. «Джинны наверху говорят, что им ничего не известно о джиннах внизу. Боюсь, тайны лабиринта от меня скрыты». «Если он мог проникнуть туда, — сказал я, — значит, можем и мы». «Нет», — вмешался Айкард. «Именно этого вам делать не следует. Вот почему я больше не могу служить Михею. Что-то изменилось в нем с тех пор, как мы нашли эту ведьму в копьях Джаза. Он во власти темного заклинания, которое способно уничтожить то, что дорого всем нам. «Как ты это понял?» — спросил я. Айкарт указал на кальян. Сделал длинную затяжку и выпустил облако вишнево-яблочного дыма. Зная, что Ашерри нравятся темные места, я отправил разведчиков исследовать все пещеры вокруг Кастани. Мы нашли ее там. Она была... Айкарт вздрогнул. Она была с ног до головы покрыта зелеными светлячками. Казалось, они говорили с ней. Я обернулся к Вайе. «Ты в этом что-нибудь понимаешь?» Он пожал плечами. «Увидев меня», — продолжал Айкард, «она велела передать Михею, если он хочет снова ее увидеть, пусть выпьет из чаши тьмы, и что она возвратится, только если Михей будет готов открыться ее богине, которую она назвала Хавва». «Переводится как «спящее», — вставил Вайя, — со старого парамейского, но я никогда не слышал этого слова в качестве имени. Я снял аркибузу с пояса, повернул цилиндр, и тот громко щелкнул. Похоже на сказку, чтобы пугать детей. Я никогда не видел, чтобы ведьмы выигрывали войну. Насколько мы могли судить, Айкарт лгал. Я сунул аркибузу ему на колени. «Я видел такие в бою». «Расскажи мне, как это работает?» Айкард взял оружие и поднес к лицу. «Придумано механиком Михея из шелковых земель». «И где он взял этого механика?» Император шелковых земель послал Джауза изучать колосса Диконди, чтобы сделать такого же. Михей колосса расплавил. Айкард усмехнулся. Джауз был потрясен тем, что его спасли от этой кропотливой работы и тут же перешел на службу к Михею. «Ты знаешь, как делать такое оружие?» «Я ничего не знаю об игрушках Джауза». Айкарт вернул Аркебузу, держа ее за приклад. «Но могу сказать, что человек он умнейший. Вы и половины его изобретений не видели». Я пристально посмотрел в глаза желтоволосого человека. Он отвел взгляд. «Даже если и так, зачем ты присоединился к нам?» спросил я. «Почему не бежал?» Я видел, как Михей убивал тысячи, но каждый был виновен, причиняя страдания другим и заслуживал смерти. Он никогда не был жесток и всегда позволял архангелу направлять его руку. Все изменилось после того, как мы нашли ведьму. В Никсасе Михей поработил тысячи и сжег епископа. Потом в Кастане я видел, как он утопил маленькую девочку и топтал младенцев, словно сорняки. Айкард прикрыл глаза и тут же открыл их, словно пытаясь выбросить этот образ из памяти. Я должен внести свой вклад в его поражение. Я не был убежден, но если Вайя, который видел невидимое, доверял Айкарду, то мне, по крайней мере, стоит дать ему шанс. Я решил присмотреться к нему. Ямин и Несрин наблюдали за нами от своего костра. Я подошел и сел с ними рядом. Ямин проглотил полную ложку рагу из баранины. Несрин откинулась и стала смотреть на звезды. «Я им обоим не доверяю», — сказал Ямин между глотками и чавканьем. «Они опасны для всех нас». Несрин усмехнулась. «А где ты был, когда Сади нуждалась в нас?» «Махнул хвостом?» «Выполнял приказ», — огрызнулся Ямин. «Сади сказала, я правильно поступил». «А этот маг был там», — заметила девушка. «Он спас нас. Будь он опасен, мог бы подбросить нас в небо с легким порывом ветра. А что касается того, с жидкой бородой...» «В нем есть что-то неприятное». «Она права», — сказал я, игнорируя комментарии по поводу Айкарда. «Я готов доверить свою жизнь магу Вайе. Он уже не раз спасал ее». «Просто ты не видел того, что видел я». Ямин напугало какое-то воспоминание. Он был поглощен этим, пока ел рагу. «Расскажи», — попросил я. «Сперва я не поверил в эти истории», — начал Ямин. «О человеке, охваченном всепожирающим огнем» за секунды обращающим поле цветов в черное, посылающим с небес огненные шары и в огонь, который гонится за всадниками, будто живой. Мускулистый Ямин задрожал, и его миска с тушеным мясом затряслась. «Я не верил, а потом...» Насрин обняла дрожащее плечо брата. «Прошлой ночью я был на разведке. Один», — продолжил Ямин. «Я видел его. Видел, как он вскипятил пруд и мгновенно превратил его в пар». Я выжил только благодаря милости, лад и быстроте моей кашанской лошади. Каждый волосок на моем теле встал дыбом. Меня охватило зноб. В Кастане пылающий человек убил атосианских паломников. Я вспомнил лесные пожары, зачернявшие небо на пути к Лискару и высохшее озеро, полное обугленных рыбьих костей. Возможно, это тот же охваченный огнем человек. Возможно, это наш маг. «Я поговорю с Вайей», — ответил я. Поверь мне, он с нами. Возможно, Вайя что-то заметил. Когда я вернулся в свою юрту, он сидел там и шил из овечьих шкур шапку ярко-красными и желтыми нитками. Я встал у него за плечом, восхищаясь работой, и произнес. Ты богат талантами. У всех нас была своя жизнь до того, как мы стали магами. Я был сыном ткача ковров, когда за мной послал джин. И, кстати, о магах. Ямин рассказал мне, что видел мага, который жёг поляевский и пруд. Я отряхнул соломенный матрас. И сам он был весь в огне. Знакомо звучит? Я случайно услышал. Позволь сказать очевидное. Это не я. Завтра на рассвете пойду разбираться. Не стану обвинять тебя дважды. Я отряхнул овчинную подушку. И мне нетрудно проснуться с рассветом. Нет. Если то, что я думаю верно, то я не смогу защитить тебя. Вайя дышал так медленно, будто каждый вдох длился целую жизнь. Это противоречило быстрым движениям его рук. Ты должен остаться с сади, там, где ты сильнее всего. Нет ничего хуже, чем сидеть среди этих унылых всадников. Иногда лучше ничего не делать. Во время обучения в Святой Зелтурии я четыре года прождал, когда наставница даст мне задание. Должно быть, это было особенное задание. Я подобрала одеяло из овечьих шкур. Нет, не было. Она послала меня в Кастане взять кое-какие реликвии и редкости, хранившиеся в склепах голубых куполов, потом вернуться в Зилтурию. Та часть моей жизни была ничем иным, как терпением, скажу я тебе. Приятно знать, что ты все же чувствуешь нетерпение. Я думал, невидимая маска, которую ты носишь, подавила все чувства. Маска не делает меня бесчувственным, она просто помогает выглядеть моложе, а вот обучение дало мне навыки подавлять все эмоции и управлять джиннами. И только-то я устроился поудобнее под одеялом и отпихнул бежавшего мимо колючего паука. Скажи мне, кого ты подозреваешь? Ты помнишь суд надо мной? Меня оправдали, но мы все отвлеклись и забыли, что кто-то сжег людей заживо. «Я тоже об этом подумал. Я вспомнил обгоревшие тела этосианских паломников. Мне не хотелось, чтобы это было последнее воспоминание перед сном, и я подумал о своей жене. Но представить ее было трудно, и всякий раз, когда я пытался, передо мной всплывало угрюмое лицо Сади. «Завтра я нанесу визит ближайшему племени джиннов», — сказал Вайя, «чтобы узнать побольше. И после этого поговорим. Только ты и я». Нам нужно многое обсудить, и прошлое, и будущее. Мысли о саде напомнили о том, как мы едва не потеряли ее в Лискаре, а это, в свою очередь, о наследном принце Аланье и о желтоволосом человеке, курившем яблочный гашиш. Крестесец кажется искренним. Как ты его встретил? Он тебе пригодится, Кева. Вайя отряхнул с себя пыль. Как, интересно, проведет ночь тот, кто не спит. Он искал меня и нашел, когда никто другой не сумел. Он очень изобретателен. Надеюсь, ты прав. Нам не помешает тот, кто знает Михея, ведь нет оружия сильнее, чем знание. А сразу за ними огонь». Выходя из юрты, Вая продолжал плести. Утром я обточил несколько пуль, чтобы они поместились в барабан аркебузы. Я положил немного пороха в каждое отверстие, потом засунул внутрь обточенные шарики. Нажать на спусковой крючок было бы авантюрой, и я не решился, хотя и целился в дерево. Учитывая, как взорвалась первая аркебуза, из которой я выстрелил, мне повезло, что у меня еще остался нос. Как мне не хотелось узнать секрет оружия Михея, на моих руках еще не зажили ожоги. Потом я пошел к юрте сзади. Изнутри слышались голоса. «Но почему концы всегда загибаются вверх?» — донесся голос Сади. «Я выгляжу так, будто вот-вот улечу. Позволь их заплести, и это решит проблему», — ответила Насрин. «Нет, ни за что. Я так никогда не сделаю. В гареме евнухи любили заплетать друг другу косы». «Ну, все равно здесь нет для кого выглядеть красивой», — усмехнулась Насрин. «Хотя этот маг, у него такое суровое обаяние». О, однажды я ему улыбнулась, а он лишь уставился на меня в ответ. Не так я представляю себе обаяние. И если мы собрались калечить лошадей, то можем хотя бы не выглядеть при этом так дерьмово. Голос Садя хрип. Неужели все это правда? Я не создана для такого. Она всхлипнула. Лучше было родиться мертвой. Желание подслушивать не входило в число моих пороков, поэтому я вернулся в свою юрту. Спустя несколько часов забадары привязали лошадей и раскалили клинки на кострах. Каждому предстояло калечить свою. Ямин с расстроенным видом похлопывал чистокровную кашанскую лошадь с белой гривой. Редкое зрелище. Кашанские лошади были не слишком распространены западнее святой Зилтурии. Ямин гортанно запел медленную, заупокоенную песень на рубадийском языке. На нем забадары говорили за сотни лет до того, как обосновались в Сирме. Я его не понимал, и Ямин, скорее всего, тоже, однако песня нагоняла тоску. «Где ты взял эту лошадь?» – спросил я. «В набеге за морем. Хозяин города держал ее как скаковую. Глаза Ямина были пусты. Я слышал, это твоя идея?» «Так надо. Это единственное, что мы можем сделать. В детстве я спал рядом с лошадьми. Вот для тебя все лошади одинаковые». Разве что одна белая, а другая вороная. Одна, может быть, Кашанской, другая Рубадийской. Скажи, ты отрезал бы уши своим детям? Если бы это спасло им жизнь. Но мы спасаем не их жизни, а свои. Ответа у меня не было. Расскажи мне о ней. Глаза Ямина заблестели. Быстрее облаков. Но скачет мягко, как будто плывет по облаку. Немного норовистая только. Скажи такое, что знаешь ты, а я — нет. Она любит быть на солнце, но ненавидит запах океана. А больше всего она любит, когда ей поют. Ей больше не слыхать песен. Ямин протянул мне маленький деревянный ящичек. Возьми это. Я взял ящик, открыл крышку. Внутри лежали четыре нетронутые красные ракеты. Что мне с ними делать? У Михея кони ухи. Что хочешь? Я их ненавижу, и они мне не нужны. Я кивнул и поблагодарил его. Оставив ящичек в своей юрте, я отошел как можно дальше, чтобы не слышать звуков. В конце концов, мне тоже придется покалечить свою лошадь. Во время осады Растергана я свою лошадь съел. Лошадей мы съели первыми, поскольку их мясо напоминало говядину. Если в воздухе пролетала птица, мы ее сбивали, а после выловили всех собак, кошек и крыс» и под конец выварили всю кожу с башмаков и сживали ее. Одно воспоминание о тех днях вызывало спазмы в желудке. Но почему-то съесть лошадь казалось менее жестоким, чем отрезать ей уши. Передо мной лежало поле голубых лилий. Бутоны призрачно светились, напоминая о Мелоди и о святилище, которое я для нее создал. И даже теперь в мое сердце стучало лишь желание за нее отомстить. «И все же я жив! нюхаю цветы!» Я должен искать союзников для похода на Кастани, но с чего начать? Мы даже свою землю не могли защитить. Визжащая ракета позаботилась об этом, так что ничего не поделать, пока не отрежем уши лошадям. Я целый час лежал в поле, читал стихи так и о цветах. Цветы растет, дождь, а не гром. Одна из моих любимых поэм, но сейчас она звучала такой далекой, как будто описывала другой мир, Возможно, такий, который жил с мечом в одной руке и пером в другой, тоже мечтал об этом мире, о мирном месте, о саде, где мы могли бы растить цветы, а не хоронить среди них дочерей. Должно быть, я задремал, а когда проснулся, под деревом в нескольких шагах от меня стоял Маквайе. Он обернулся ко мне и сказал: «Он следует за тобой». «Кто?» Ифрид, огненный джин». «Но почему он здесь?» Может быть, он поднял взгляд, как будто смотрел на невидимого гиганта. Там что-то было. Сияло солнце, но словно сквозь искажающую линзу, настолько большую, что закрывала часть неба. «Я бы сказал тебе бежать», — произнес он, — «но это не поможет». «Надеюсь, ты так шутишь». Я так и лежал, слишком напуганный, чтобы пошевелиться. «Я не настолько умен». Огонь! Он вырвался из земли и поджег голубые лилии. Я перекатился и вскочил на ноги, но слишком поздно, ко мне уже неслось пламя. Горячий ветер поднял цветы, задул огонь и швырнул меня на живот. Я встал, закашлялся от дыма и грязи. Передо мной стоял Вайя и кто-то еще, человек в огне. Нет, человек, созданный из огня. Под яростным пламенем не видно было ни пятнышка кожи. С небес навайю обрушился огненный шар, но вихрь подхватил его и унес еще до удара. Маг вскочил на ноги, и новый вихрь устремился на огненного человека. Его укрыл черный дым. Вокруг меня взвился ветер. Я с болезненным ударом рухнул на спину. Аркибуза сорвалась с моего ремня и приземлилась в нескольких шагах. Я вскочил на ноги и подхватил ее». Она улетела с ветром, дальше, в траву. Я побежал за ней. Вокруг меня вспыхивало пламя. Но каждый раз, когда разгорался огонь, был ветер. Огонь и ветер били, раскалывали землю. В ней появлялись трещины. Земля раскрывалась, тряслась и дрожала. Пока Вайя и горящий человек сражались, я разыскивал Аркебузу. Над пылающим человеком возник огромный, больше кипариса огненный меч, Он устремился в сторону Вайи, но вихрь замедлил его. Горящие мечи и вихрь отталкивали друг друга. Порыв ветра принес Аркебузу к моим ногам. Я подобрал ее и бросился вперед. Я воспользовался горящим кустом, чтобы поджечь запал и прицелился в голову горящего человека. Первая пуля прошла мимо. Он резко развернулся и послал огненный шар в мою сторону. Порыв ветра сбил шар с курса, и он своим пролетел надо мной. Второй выстрел также не попал в горящего человека. На этот раз на меня бросились три огромных, как слоны, шара. Порыв ветра пронес меня мимо них и потушил запал. Побитый, грязный и оглушенный скоростью ветра я пригнулся и наблюдал за битвой. Огненный меч пытался разрезать вихрь, а вихрь старался рассеять меч. Когда огненные шары неслись к вайе, ветер отклонял их. Потом влажный ветер погасил пылающий меч и огонь горящего человека. И он остался стоять, обнаженный и бледный, такой худой, что вены вздувались синим. И странно знакомый. Изгибы тела, губы, мягкие черты. Это был не мужчина. Я помнил ее в ярком шарфе и грубом шерстяном одеянии. Она дала мне самый вкусный хлеб, который я когда-либо ел, в тронном зале Шаха Джаляля 25 лет назад. Без сомнения, то была великий маг Агнея, выжившая в лабиринте. Но прежде чем вихрь успел поглотить ее, в небе появилось пылающее копье и устремилось к земле. Оно разбило вихрь своим уничтожающим светом. Однако вихрь не пропал. Казалось, он рос и кружил все быстрее. Я стер грязь с лица и похлопал себя по щекам, чтобы сосредоточиться. Поджег запало горящую траву. Прицелился в голову женщины и выпустил третью пулю. Пуля обратилась в пепел. Вихрь ваи стал яростнее и почти поглотил пылающее копье шейхи. Был ли толк от моих уколов? Я потянул барабан, чтобы подготовить четвертый выстрел. Пылающее копье загорелось зеленым. пронзило вихрь. Вайя раскололся пополам и дождем полилась кровь. Порыв ветра пронесся сквозь мою руку. Я выстрелил. Из черепа женщины брызнула кровь. Она упала на колени и рухнула на разбитую землю.